«За что над моей головой всю жизнь висит проклятие неба?» Почечуев трагик, и по профессии, и по натуре, сильные выражения, сопровождаемые биением по груди кулаками, ему очень к лицу. «И как я гнусен, подл и презренен, рабски подставляя голову под удары судьбы! Недостойнее ли раз навсегда покончить с постыдной ролью Макара?»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 Дальше суеты сует, наплюйте и авось, никто не пошел. Один только кассир, толстенький водяночный человек, отнесся к делу посущественней. — А вы, Прокол Львович, — сказал он, — попробуйте полечить его. — Запой никаким чертом не вылечишь. — Не говоритесь. Наш парикмахер превосходно от запоя лечит.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 лампа висела спокойно но дикобразов второй не отрывал от нее глаз и бормотал ты у меня повертишься я тебе нафима покажу как вертеться разбил графин и тебя разобью вот увидишь а, -а, а и потолок вертится понимаю заговор но лампа лампа меньше всех подлая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 «А вот я тебе покажу, кто я! Пошел на кровать!» И, не дожидаясь, когда комик пойдет к кровати, Гребешков размахнулся и трахнул его кулаком по затылку с такой силой, что тот кубарем полетел на постель. Комика, вероятно, раньше никогда не били, потому что он, несмотря на сильную хмель, поглядел на Гребешкова с удивлением и даже с любопытством,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 Ошалевший комик стал было защищаться, но одна рука Гребешкова сдавила ему грудь, другая заходила по физиономии. — Легче, легче! — послышался из другой комнаты голос Почечуева. — Легче, Феденька! — Ничего, спрокл Львович, сами же потом благодарить станут. — Все-таки ты полегче! — проговорил плачущим голосом Почечуев. Заглядывая в комнату комика, «Тебе-то ничего, а меня мороз по коже дерет. Ты подумай, среди белого дня бьют человека правоспособного, интеллигентного, известного, да еще на собственной квартире. Ах!» «Я, Прокол Львович, бью не их, а беса, что в них сидит. Уходите, сделайте милость, и не беспокойтесь. Лежит, дьявол!» — набросился Фёдор на комика. — Не двигайся! Что — Что? Дикобразовым овладел ужас. Ему стало казаться, что все, что раньше кружилось, и было им разбиваемо, теперь сговорилось и единодушно полетело на его голову. «Караул — Караул! — закричал он. — Спасите! Караул! — Кричи, кричи, леший! Это еще цветки, а вот погоди, ягодки будут. Теперь слушай, ежели ты скажешь еще хоть одно слово или пошевельнешься, убью, убью и не пожалею. Заступиться, брат, некому, не придет никто, хоть из пушки поли. А ежели смиришься и замолчишь, водочки дам. Вот она, водка-то». Гребешков вытащил из кармана полуштов водки и блеснул им перед глазами комика. Пьяный при виде предмета своей страсти забыл про побои и даже заржал от удовольствия. Гребешков вынул из жилетного кармана кусочек грязного мыла и сунул его в полуштов. Когда водка вспенилась и замутилась, он принялся всыпать в нее всякую дрянь.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 «Пей! Убью!» Дикобразов выпил и, застонав, повалился на подушку. Через минуту он приподнялся, и Федор мог убедиться, что его специя действует. «Пей еще! Пущаю тебя все внутренности выворотит! Это хорошо! Пей!» И для комика наступило время мучений. Внутренности его буквально переворачивало,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 не переживала таких оскорблений и унижений. И никогда знаменитость не была так слаба и беззащитна, как теперь. Сначала комик кричал и бронился, потом стал умолять. Наконец, убедившись, что протесты ведут к побоям, стал плакать. Почечуев, стоявший за дверью и подслушивавший, в конце концов не выдержал и вбежал в комнату комика а ну тебя к черту сказал он махая руками пусть лучше пропадают абонементные деньги пусть он водку пьет только не мочь ты его сделай милость а колеет ведь ну тебя к черту погляди совсем ведь колел знал бы ей богу не связывался ничего с сами еще благодарить будут Увидитесь!» ну ты что еще там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 на другой день комик к великому удивлению почичуева проснулся стало быть не умер проснувшись он тупо огляделся обвел комнату блуждающим взором и стал припоминать отчего это у меня все болит недоумевал он точно по мне поезд прошел нечто водки выпить эй кто там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 «А это ведь по комплекции тот же купец. не скоро его проймешь». «Что же ты мне раньше не сказал этого анафема?» Застонал Почечуев. «И в кого я несчастным таким уродился? И чего я, каянный, жду еще от судьбы? Неразумнее ли кончить разом, всадив себе пулю в лоб и так далее?» как немрачно глядел на свою судьбу Почечуев. Однако через неделю Дикобразов второй уже играл, и абонементных денег не пришлось возвращать. Гримировал комика Гребешков, причем так почтительно касался к его голове, что вы не узнали бы в нем прежнего заушателя. «Живуч человек!» — удивлялся Почечуев. «Я чуть не помер!»